Михайловский театр Императорский Михайловский театр вошел в историю государства российского как третий императорский театр и один из самых интересных театров. Здание театра является составляющей частью ансамбля Михайловской площади, площади искусств, созданного Карлом Росси но возводилось здание по проекту архитектора Александра Брюллова при участии Алексея Горностаева. Архитектору удалось органично вписать фасад в созданный Карлом Росси ансамбль Михайловской площади. Помимо оформления фасадов здания, Брюллов настойчиво искал удобную форму зала и оптимальное размещение зрительских мест. В этом Александру Павловичу помогло детальное изучение западноевропейских театров во время пребывания за границей. Характерной особенностью зала стала замена партера крутым амфитеатром. Ложи и кресла амфитеатра решались сначала в малиновом и зеленом тонах, но в окончательном варианте автор остановился на малиновом цвете. Современники отмечали, что Михайловский театр не просто очень хорош, а построен по всем правилам акустики и перспективы. Торжественное открытие театра состоялось 8 ноября 1833 года. В этот день на его сцене были представлены балет балетмейстера Алексиса Бланша «Амур в деревне». Ивадевиль Петра Каратыгина «Знакомые незнакомцы» в исполнении труппы Александринского театра. В честь брата Николая I, Михаила Павловича, он стал называться Михайловским. Великолепно вписавшийся в архитектурный ансамбль Михайловской площади здания стала третьей императорской сценой в Санкт-Петербурге. Но в отличие от своих собратьев, Мариинского и Александринского театров, эта сцена не имела своей собственной труппы. Не существовало и четко определенной репертуарной жанровой направленности. Поначалу театральное здание использовалось преимущественно как концертная площадка для гастрольных трупп. Чаще всего здесь выступали итальянские, французские или немецкие артисты причем самых различных амплуа, а вот труппа Александринского театра играла только драматические спектакли и водевили. Правда, уже в первые годы работы театра здесь случались и оперные представления, конечно же, поставленные силами гастролирующих труп. В 1859 году дирекция императорских театров решает произвести в Михайловском реконструкцию. Цель — увеличение числа мест зрителей и возможности постановок опер. Для этого приглашают архитектора Альберта каваса автора проекта Мариинского театра. кавас предлагает перестроить театр. Для размещения дополнительно 200 посетителей он удлиняет зал и надстраивает пятый ярус. Изменения касаются и сценического пространства. Одновременно с увеличением сцены расширяется административный и артистический комплекс помещений. Сдержанность внутренней отделки театральных помещений, свойственная античной архитектуре, вдохновившей Александра Брюлова, сменили формы Ренессанса и Барокко. Анфилада помещений Фойе Украсили зеркала и тонкие лепные орнаменты. После реконструкции здесь на многие десятилетия обосновалась французская драматическая труппа. С ней конкурировали немецкие артисты. Редкие оперные спектакли на Михайловской сцене устраивались преимущественно силами императорской русской оперы, то есть Мариинского театра. В 1894 году в связи с ремонтом Мариинки оперные спектакли участились. Мало того, здесь родилась прекрасная традиция еженедельных воскресных оперных представлений. Поход всей семьей на воскресный спектакль в Михайловский пошло в привычку целого поколения петербуржцев. После революции иностранные актеры были вынуждены покинуть страну. И для Михайловского театра остров встал вопрос формирования собственной труппы. Порой его помещение использовалось как филиал Мариинского театра. 6 марта 1918 года театр открыл новый сезон в роли Второго государственного оперного театра Петрограда. Молодой театр, очень скоро обрел свое лицо в свое эстетическое кредо театр певца актера так была определена основная художественная направленность второго оперного театра города в 20 цатом году театр становится государственным академическим театром комической оперы а в 26-м шестом ленинградским государственным академическим малым театром оперы сокращенно Малигот. Интерьеры Малого театра оперы и балета сохранили без существенных изменений отделку бывшего Михайловского театра, выполненную по проекту Кавоса. На его сцене ставится произведения русской мировой оперной классики. Театр не признавал никаких жанровых ограничений в своем репертуаре и с равной увлеченностью и самоотдачей брался как за классическое оперное наследие из и за легковесную оперетту или экспериментальные современные сочинения. Не обремененный вековыми традициями, театр более чутко слышал свое время, был теснее связан с ним, но и оказывался более зависимым от него. К середине 20-х годов XX 20 -го века, в разгар НЭПа, на сцене театра начинает преобладать оперетта. Например, все говорили о феноменальном успехе «желтой кофты Лигара», Труднообъяснимый с точки зрения художественных достоинств сочинение, успех был на самом деле легко понятен с точки зрения социально-психологической. Хотя, конечно же, большую роль в успехе сыграло театральное мастерство, с которым была осуществлена постановка. Вся вторая половина двадцатых годов проходит под знаком «современничества». Обращение к подчеркнуто экспериментальным образцам новейшего оперного искусства. Но и после НЭПа театр становится некой лабораторией по созданию советской оперы. На его сцене впервые были поставлены оперы «Нос» и «Леди Магбет Мценского уезда» Шостаковича и «Новаторская пиковая дама» Мирхольда. В 1933 году выдающийся хореограф XX века Федор Лопухов создает в театре балетную труппу, создает как коллектив современного балета со своим оригинальным репертуаром и неповторимым стилем. В разное время в театре работали выдающиеся деятели русского искусства — Шаляпин, Лемешев, Мерхольд, Шостакович, Якобсон, Виноградов, Марусин, Темирканов, Ростропович, Вишневская. В начале 80-х театру удалось восстановить традиции театра певца-актера, которыми славился Малигод в пору своего становления. В 84м состоялась первая в истории театра зарубежная гастрольная поездка оперной труппы. С этого времени труппа вела активную и успешную гастрольную деятельность, представляя традиции и достижения российского оперного искусства. Со временем всё большую роль в театре стали играть не театральные режиссеры, а известные дирижеры — Борис Хайкин, Кирилл Кондрашин, Эдуард грикуров Юрий темирканов Курт Зандерлинг. В театре работали и начинали свою вокальную карьеру многие солисты, которые сегодня выступают на ведущих сценах мира. В 89-м театру было присвоено имя Мусоргского, а на сцене главенствующую роль — заняла русская классика. Борис Ганунов и Хованщина Мусоргского, Евгений Онегин и Пиковая дама Чайковского, Золотой Петушок и сказка о царе Салтане Римского Корсакова и князь Игорь Бородина. В 2001-м Михайловский театр вернул себе историческое имя, а через несколько лет Третий императорский театр был капитально отреставрирован, и вернул себе былую роскошь интерьеров. Ныне Михайловский театр имеет интересный классический оперный и балетный репертуар.